Приносился он северо-западными ветрами. Несколько дольше и ровнее лежал лишь в саксаульных зарослях. В более же открытых местах сдувался бурями в небольшие в форме валиков или языков сугробики на подветренной стороне кустов, камней и других неровностей почвы, представляющие тогда невообразимую пестроту. Непогода и облачность в описываемом месяце выпадали сериями. Затем все-таки ясных дней было 22 и полуясных — 2. Теплее в декабре стало в последние его трети, когда мы вошли в алашань Здесь, в тихую ясную погоду, при минус 7 градусов по Цельсию в тени, в час пополудни песок на крутых склонах, обращенных к Солнцу, нагревался до плюс 27,5 градусов по Цельсию. Миражи в декабре случались нередко в тихую ясную погоду на галечных и солончаковых равнинах средней Гоби. Реже замечалось названное явление в песках Олашаня. В этом последнем, именно в средней и южной его частях, мы провели почти весь январь, который при значительно меньшем, чем предыдущий месяц, холоде вообще характеризовался сравнительно теплой погодой в первой своей половине и более холодной во второй. Средняя температура для всего января была лишь минус 8,4 градуса по Цельсию. Максимум средней дневной температуры минус 1,9 градуса по Цельсию, минимум минус 12,9. Хотя по ночам морозы и в первой половине января стояли довольно значительные, до минус 22 градусов по Цельсию. Но при наблюдениях в час пополудни термометр 10 раз показывал выше нуля, до плюс 5,9 градусов по Цельсию. Погода почти постоянно была ясная, хотя и пыльная, тихая или маловетренная. Снегу в Южном Алашане не встречалось вовсе. Хотя он и выпадал здесь ранее нашего прихода, вероятно, при Буранах в половине декабря – но был задут песком и уничтожен солнцем. Со второй половины января стало гораздо холоднее, ибо погода сделалась облачной и начали дуть ветры, преимущественно северо западные иногда же и восточные. Однако, собственно, бурь в январе случилась лишь одна. В последней трети описываемого месяца по временам шел небольшой снег, обыкновенно после значительной, как и всегда в Гобе, предварительной потуги. Замечательно, что этот снег падал хлопьями, если был принесен восточным ветром, то есть из, собственно, Китая. Всего дней ясных в январе, за исключением четырех последних его суток, когда мы были уже на Нагорье, Ганьсу, считалось 13, полуясных — 3. Так что облачность в этом месяце была гораздо значительнее, чем в ноябре и декабре. Глава 2. Через Ганьсу, Кукунор и Цайдам 27 января 8 февраля, 9-21 мая 1884 года. Окрайний Калашаню хребет, степь Чагрынская, новая антилопа, пребывание в горах Северо-Тетунгских, стоянка близ Кумарни-Чертентон, погода в феврале. За хребтом Южно-Тетунгским, опять в Кумирничей Псен, дальнейшее наше движение, ожидание близ деревни Бамба. Следование на Кукунор, слепыш и пищуха. Климат ранней весны. Путь по северо-западному берегу Кукунора, бедный пролет птиц, переход до Кумирни до Ланкит. Следование по восточному Цайдаму, прибытие к князю Дзунзасаку. Погода в апреле и начале мая. Сведения о Хашуни-Шан. О Калашаню-Хребет. Южной границей песчаной пустыни Алашань служит хребет Наньшань, образующий восточную часть громадной, нигде не прерывающейся горной стены, которая огораживает собой все Нагоре и Тибета к стороне Южной Гоби и котловины Таримского бассейна. Это гигантская ограда, принадлежащая системе Куэн-Луня, несет по местностям различные названия и имеет различный физико-географический характер. Но общий топографический ее склад одинаков на всем протяжении и представляет, подобно тому, как для некоторых других хребтов Центральной Азии, только в большем масштабе, полное развитие дикого горного рельефа к стороне низкого подножия, наоборот, несравненно меньшее распространение тех же горных форм в противоположном склоне на высокое плато. Более подробно о тех же горах, как равно и о других местностях, описываемых в настоящей главе смотрите Монголию и страну Тангутов. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лубнор. Третье путешествие в Центральной Азии. Кроме того, конец главы 6 главы 9 и 10 настоящей книги. Та часть Наньшани, через которую, как теперь, так и в прежние путешествия, нам пришлось подниматься от города Даджина на нагорье Ганьсу, называется китайцами Момушань. так, по крайней мере, китайцы зовут ближайший к городу Даджино окрайний хребет, и нигде не достигает снеговой линии. Вечно снеговые группы Кулиан и Лянчжоу лежали западнее нашего пути и теперь вовсе не были видны в пыльной атмосфере. Подъем от Даджино через окрайний хребет весьма пологий. Он идет ущельем небольшой речки, дорога колесная. Через 28 верст от входа в названное ущелье лежит на абсолютной высоте около 8 тысяч футов перевал. От него небольшой спуск к маленькому китайскому городку Дайгу. Отсюда колесная дорога направляется на город Суншань и далее в город Ланьчжоу. Но мы свернули к западу, чтобы следовать на Кукунор прежним горным путем, достаточно нам знакомым. Двигаясь в этом направлении, мы вскоре пересекли еще две рядом лежащие ветви окрайнего хребта, из которых задняя имеет перевал на абсолютной высоте около 10 тысяч футов. Весь окрайний хребет... В направлении нами пройденном состоит исключительно из песчаников. Не только в ближайшем городу Дождину, в нижнем поясе встречается тальковый сланец. Эти горные породы лишь изредка обнажены, но большей частью засыпаны лёссовой пылью, но постоянно приносимой из соседней пустыни. Части хребта, ближайшие к Алашаню, почти совершенно бесплодны, но далее вглубь гор, с увеличением абсолютной высоты, лёссовая почва, смачиваемая летними дождями, становится плодородной и покрывается травой. В самом верхнем поясе наружного хребта и следующей затем его ветви появляются небольшие еловые леса, и в изобилии растут, свойственные горам Ганьсу, кустарники, карагана, верблюжий хвост, лапчатка и ива. Луга здесь превосходные. При этом необходимо заметить, что по ущельям, как описываемых, так и других гор Ганьсу, растет ядовитая трава, Ковыль, которую местный скот не трогает, но пришлые животные едят без разбора и через то сразу слабеют, иногда же издыхают, если много наедятся. Во время нашего прохода небольшой снег лежал лишь на северных склонах верхнего и среднего пояса окрайнего хребта. Сюда, на хорошие пастбище, прикочевали теперь во множестве, вероятно, из более высоких снеговых гор, кукуяманы, несколько штук которых мы убили по пути. Степь Чагрынская Оставив позади себя окрайний хребет, мы вышли на довольно обширное холмистое степное плато, которое приходит с востока и залегает по левому берегу среднего течения реки Чагрынгол, одного из левых притоков Верхней Хуанхе. Средняя абсолютная высота посещенной нами части этого плато — около 9 тысяч футов. Оно прорезано несколькими небольшими речками, стекающими с окрайнего хребта к Чагрыну. Эти речки текут в узких, довольно глубоких долинах, Шире, но с меньшей около 8 тысяч футов, абсолютной высотой лишь долина самого Чагрына, обильно усеянная китайскими деревнями, большей частью возобновленными после Дунганского разорения. По боковым же притокам на плато много этих деревень лежит еще в запустении. Также заброшены до сих пор и золотоносные шахты, иногда во множестве встречающиеся со стороны Чагрынской степи у подножия окрайнего хребта. Помню хорошо, что когда в июне 1872 года мы впервые проходили через описываемую местность, то здесь не было ни души человеческой. Лишь разоренные жилища, да местами валявшиеся черепа и скелеты свидетельствовали тогда об ужасах недавней беспощадной резни. По правому берегу Чагрына, где встречаются остатки древней глиняной стены, пролегает большая колесная дорога из города Ланчжоу на Желтой реке, в города Ляньчжоу, Ганьчжоу, Суджоу и далее в западные владения Китая. Эта дорога хорошо содержится, и движение по ней ныне весьма значительное. Сама степь Чагрынская всюду простает отличной кормовой травой, которая при нашем теперь проходе стояла почти нетронутой. Домашнего скота нигде не было видно. Лишь в изобилии бродили на более открытых местах антилопы, да нередко попадались волки и лисицы. Чтобы поохотиться за этими зверями, Кстати же, дать покормиться и отдохнуть караванным животным мы провели трое суток в описываемой степи. За это время убито было 9 антилоп, в том числе один превосходный старый самец. Новая антилопа Сверх ожидания, но к большой нашей радости, здешняя антилопа, которую ранее мы принимали в летней шкуре загобийского дзерена, оказалась новым видом.